Глава вторая К тому моменту, как Харон вошел в потайную калитку, Новый день уже почти вступил в свои права. Дикая часть парка погрузилась в предрассветный туман, который пронизывали первые лучи восходящего солнца. Мирон пошел встречать Харона один. Цербер остался сторожить Леру. Что ни говори, даже в своей призрачной ипостаси он оставался опасным противником если уж ему удалось остановить Астру в прошлый раз. Может быть, между упырями и призраками есть какая-то особенная связь? Ведь и те, и другие не принадлежат миру живых. Надо будет как-нибудь на досуге проверить свое предположение, попытаться расспросить Цербера о его взаимоотношениях с вампирами. А пока Мирон стоял, привалившись спиной к старому вязу и легкомысленно поигрывая осиновым колом. Позицию такую он выбрал не случайно. Необхватный ствол дерева надежно защищал его с тыла. Думать о том, что упыри могут лазать по деревьям, а кикошки, он себе запретил. Хватит с него на сегодня стрессов. Калитка открылась бесшумно, впуская на территорию усадьбы чужака. Харон двигался с той самой звериной грацией, которой с детства завидовали все в спортклубе. Настоящий ниндзя, только долговязый, и одетый в строгий костюм. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался он и протянул Мирону руку. «Да уж бывало и подобрее!» Мирон переложил кол из правой руки в левую, ответил на крепкое рукопожатие. «Твой четвероногий друг!» Харон сощурился, сканируя пространство в поисках Цербера. «Остался сторожить Леру. У него это очень хорошо получается, знаешь ли». «Сторожить?» «Сторожить Леру!» «Тебе не кажется это странным?» Харон аккуратно запер за собой калитку. «Что призрак дохлой собаки сторожит коматозную девчонку? Мне в происходящем кажется странным вообще все. Меня к такому не готовили, знаешь ли?» «Почему именно ее?» Харон продолжал сканировать пространство внимательным взглядом, но высматривал он теперь не Цербера, а Упырей. Она должна была умереть, но от нее отказались. «Кто отказался?» — спросил Мирон, помимо воли, понижая голос до шепота. «Смерть. От нее отказалась смерть. Постояла рядом и ушла, а вместо себя прислала мертвого пса. Как поэтично!» — все так же шепотом сказал Мирон. «Он уже давно привык к странностям Харона. Да и кто нынче без странностей? Вот сам он, к примеру, шляется по чужим снам, призраков видит, вампирам противостоит». У него такие таланты, что всякие там супергерои Марвела нервно курят в сторонке. У меня есть одно соображение. Харон его не слышал. Харон думал о своем. А что, если на том рисунке и в самом деле он? Он — это кто? Цербер Гроза Подземного Царства? Он — это темный пес рода Бартанне. Ты же читал геральдическую книгу, которая хранится в музее. «Ну, читал...» «Это громко сказано», — Мирон пожал плечами. «Просматривал картинки». «Я тоже просматривал. Однажды». «И Ба тебе позволила?» Мирон даже замедлил шаг от удивления. Ба и Харон никогда не вступали в открытую конфронтацию, но было очевидно, что они друг другу, мягко говоря, не симпатизируют. Ба считала Харона странным и непредсказуемым типом, А Харон никогда не объяснял причины своих симпатий и антипатий. Этих двоих связывал лишь Мирон. Этого им было достаточно. Харон помотал лысой головой. «Она была в отпуске». Мирон, понимающе кивнул. «Значит, подкупил кого-то из смотрителей». «В кабинет меня пустили». В голосе Харона вдруг послышалась досада. «И чем-то недоволен. Я хотел попасть в хранилище». «Ключ от хранилища есть только у Ба и ее зама». Зам оказался неподкупен. Я предлагал ему бесплатное погребение. Он отказался. «Да что ты! Не может такого быть! Чего этот мужик, которому едва исполнилось пятьдесят, отказался от такого заманчивого предложения?» «И гроб любой модели на выбор». «Не повелся?» «Нет». «Дурак!» Он просто не знал, что некоторые из твоих гробов стоят как хороший автомобиль. Мог бы перепродать». «Не кощунствуй», — сказал Харон, не глядя в его сторону. «А зачем тебе в хранилище?» — тут же спросил Мирон. «Я интересуюсь историей этих мест». «Ну?» «А все самое интересное обычно хранят вдали от любопытных глаз». «Мог бы просто попросить». «Кого?» Харон посмотрел на него с таким искренним недоумением, что Мирон не удержался от улыбки. «Да, с Ба тебе было бы сложно договориться, согласен. Но на самом деле там нет ничего особенного, кроме...» Мирон осёкся. «Кроме чего?» — спросил Харон, не просто замедляя шаг, а заступая Мирону дорогу. Теперь он нависал над ним, смотрел сверху вниз пристально и требовательно. «Что показалось тебе интересным? Скажи». А ведь и в самом деле в хранилище было кое-что интересное. Кое-что, что Ба предпочитала запирать в сейфе, а не держать на виду. Не музейная ценность, но семейная реликвия. Отданная Ба на хранение хрен знает кем, хрен знает когда. «Что ты там видел?» Харон тронул его за плечо. Небывалое дело. Харон всегда и везде старался избегать лишних физических контактов с живыми объектами. Мертвые не в счет. Со смертью у него имелся какой-то загадочный договор. Ошейник. В сейфе Уба хранится серебряный ошейник. Точно серебряный? Ты уверен? Кажется, никогда раньше Мирон не видел товарища в таком возбуждении. Ну, отличить серебро от нержавейки я худо-бедно могу. Мирон потер шрам. Корон проследил за его жестом, нахмурился. Здоровенный ошейник, который перешибет хребет любой собаки. Еще и колючий зараза. Мирон снова потёр шрам. Я об него порезался, и... Он так и замер с открытым ртом. «Ты порезался о серебряный ошейник, и что?» Теперь Харон едва не тряс его за плечи. Вот это было уже не удивительно, а дико. И отключился. А когда пришёл в себя, увидел его. «Кого?» «Цербера». Всё остальное Мирон додумал сам, без тряски за плечи и наводящих вопросов. Он появился после того, как я взял в руки ошейник. «После того, как ты порезался об ошейник», — терпеливо поправил его Харон. «Типа кровавая жертва, да?» — Харон кивнул. «И этот ошейник не потянула бы на себе ни одна живая собачка. Живая не потянула бы, а мертвая и крепенькая, как годовалый бычок, запросто. Ладно, похоже, это и в самом деле ошейник Цербера. Не того мифического, а нашего. И знаешь что?» «Я видел Цербера в своих снах глазами того урода, который пытался убить Леру». «Где ты его видел?» «На заброшенной дороге. На обочине возле...» Мирон замолчал. «Возле того места, где она лежала». «Правильнее сказать, возле того места, где пролилась ее кровь. Сначала он почуял ее, потом ты пришел в хранилище, взял в руки ошейник, поцарапался». «И меня он тоже почуял». Какой-то слишком чуткий призрак получается, тебе не кажется? Почему мы? Нет, почему я? Я обычный. Верх моих притязаний — это должность зав отделением в заштатной больничке. Почему я? Она его нарисовала. Харон словно бы и не слышал его вопросов. Или где-то нашла рисунок. Цербера? На рисунке был не Цербер, а темный пес. Вспомни герб, Мирон. Вспомни ошейник. «Что-то не вяжется», — Мирон покачал головой. «На гербе собачка о трех головах, а у Цербера всего одна, да и та — черепушка». «Но ты почему-то назвал его Цербером, трехголовым». «Так получилось. Сработали какие-то ассоциации, наверное. Перечитал бабушкина геральдических книг. Каким боком наш песик к тому, что на гербе?» «Это он», — сказал Харон твердо. «Теперь я уверен, что это именно он и есть». «Темный пес рода Бартане?» Харон молча кивнул. «Тогда простой вопрос. Можно? Куда подевались еще две головы? Да и на рисунке он какой-то дефективный получается». «Не знаю». Харон в задумчивости потер лоб. «Но не бывает таких совпадений, согласись». За разговорами они не заметили, как вышли к утопающему в тумане флигелю. Зато заметили пару красных огней. По крайней мере, Мирон заметил — а Харон что-то почувствовал. «Он здесь?» — спросил, замедляя шаг. «Собственной персоной. Стоит семафорит красным глазом». Мирон подмигнул Церберу, тот трижды мигнул в ответ. «Хорошо». По лишенному эмоции лицу Харона прошла легкая рябь, верный признак острой заинтересованности. «Мы можем все выяснить у него самого». «Что выяснить?» «Кто он на самом деле?» Харон смотрел на Мирона как на неразумное дитя. Будь его воля, будь у него возможность вот так запросто общаться с порождениями иного мира, он бы уже давно все выяснил. А Мирон вот тормозит. «Разумно», сказал Мирон и сделал шаг навстречу призрачному псу. «Слышишь, Цербер, разговор есть. Можно у тебя кое-что спросить?» Цербер утвердительно мигнул, с явным энтузиазмом щелкнул челюстями. Похоже, он, как и Харон, Считал, что Мирон — тормоз. «Что?» — спросил Харон, всматриваясь в туман. «Он готов к интервью». «Тогда спрашивай». «Спрашиваю. Мирон хотел было присесть перед Цербером на корточки, как перед живой собакой, а потом подумал, что выглядеть это будет по-идиотски, и просто подошел поближе. «У нас тут возникли кое-какие предположения на твой счет». Харон многозначительно засопел. Цербер мигнул утвердительно. Мол, давай уже спрашивай, Тормоз. Ты имеешь какое-то отношение к роду Бартане?» Цербер мигнул один раз и даже кивнул черепушкой. «Какое?» Цербер мигнул трижды, а Харон застонал. «Понял, уточняю. Ты темный пес?» Цербер мигнул утвердительно. «Это он!» Мирон глянул на Харона, тот удовлетворенно кивнул. «И на родовом гербе Бартане тоже твой портрет?» Мирон снова посмотрел на Цербера. Тот мигнул один раз. «А почему у тебя там три головы?» Это был вопрос, который предполагал развернутый ответ. Наверное, поэтому Цербер мигнул трижды. Мирон взъерошил чуть влажное от тумана волосы, подумал немного и снова спросил. «Раньше у тебя было три головы? Так?» Цербер не стал мигать, просто кивнул. «А потом две головы... того?» Мирон задумался, подбирая правильные слова. «Отрубили, что ли, как змею Горынычу?» Цербер снова кивнул. В его пустых глазницах радостно заплясали красные огоньки, а длинный хвост дернулся из стороны в сторону, словно он был самой обыкновенной собакой. «Порубили головушки-то!» Мирон посмотрел на Харона. Тот прискорбно покивал в ответ. «А новые отрастить можешь? Ну, теоретически!» Цербер долго не отвечал. Наверное, размышлял над вопросом. А потом мигнул один раз. «Класс!» — Мирон и в самом деле обрадовался. «Слышишь, Харон, головушки могут отрасти заново!» «Это очень хорошо», — сказал Харон вежливо. «А что для этого нужно?» — Мирон снова перевел взгляд на Цербера. Цербер вопрос проигнорировал. «Уточняю. Есть какой-то способ вернуть тебе прежние формы?» Цербер мигнул утвердительно и даже несколько раз энергично кивнул. «Способ есть!» — перевел Мирон для Харона. «Вот только как понять, что это за способ?» «Спроси его». Харон мотнул головой. «Нет, я сам». Он смотрел в ту сторону, где стоял Цербер. «Этот способ как-то связан с ошейником». Цербер не просто ответил. Цербер подошел к Харону и ткнулся башкой ему в бок. Харон пошатнулся, сделал глубокий вдох, с изумлением посмотрел на Мирона, спросил восторженным шепотом. «Он меня сейчас коснулся?» Он тебя сейчас боднул. Как самочувствие? — Хорошо. Харон выглядел почти счастливым. — Хорошо? Обычно от его прикосновений как раз делается нехорошо. Мирон поскреб, начавший зудеть шрам. — Все нормально. Ощущения, конечно, странные. Харон вытянул вперед руку ладонью вниз, и Цербер поднырнул черепушкой под протянутую ладонь. — Вот опять. Я же прав? Мирон кивнул, сказал с легкой завистью. «У вас с ним, похоже, полное взаимопонимание». Цербер вынырнул из-под ладони Харона, трижды мигнул, но не зло, а задиристо. Харон растерянно посмотрел на свою руку, а потом спросил. «Валерия, как то связана с тобой?» Цербер ткнул его башкой в бедро один раз. Похоже, у этих двоих только что выработался свой собственный способ коммуникации. «Это означает «да», пояснил Мирон. «Если дотронется дважды, это будет означать нет. Если толкнет трижды, это сам дурак». «Думаю, мы остановимся на двух первых вариантах», сказал Харон очень серьезным тоном. «Ох, не зарекайся!» Мирон покачал головой, а потом спросил. «Цербер, Лера твоя хозяйка?» Цербер мигнул утвердительно. «Собственно, ничего неожиданного, но все равно очень интересно». «Значит, она из рода Бартане?» Цербер кивнул. «Выходит, дворянских кровей наша Лера», сказал Мирон задумчиво и тут же спросил. «Может, я тоже из каких-нибудь венгерских князей?» Цербер мигнул трижды, а Харон саркастически усмехнулся, словно понял, каким был ответ. «Ясно, куда уж нам?» Мирон не обиделся. Он обдумывал следующий вопрос. Цербер и Харон терпеливо ждали. «Ей можно как-то помочь?» спросил он. Цербер мигнул утвердительно, и дышать вдруг сразу стало легко. Мирон и не думал, что до этого было тяжело, что грудь придавливала невидимая, но увесистая плита. «Можно вывести ее из комы?» Цербер мигнул, но уже после неуверенной, полной раздумий паузы. «А как?» Мирон знал, что вопрос дурацкий, что призрачный пес не сумеет на него ответить, но не знал, как сформулировать то, что волновало его сейчас больше всего. Цербер ничего не ответил, даже не мигнул. Он улегся на дорожке, положил черепушку на передние лапы. А может, просто он и сам не знал, как это сделать? «Хорошо», — Мирон вздохнул. «Тогда другой вопрос. Ты ведь знаешь о существовании вампиров?» Вместо ответа Цербер выразительно клацнул челюстями. «Они могут тебя видеть?» — утвердительное мигание в ответ. «Ты можешь причинить им вред?» Ответом ему стала сначала одна красная вспышка, потом почти сразу же еще две. «Это ни да, ни нет, то есть навредить можешь, но не сильно?» Цербер кивнул. «Потому что ты призрак?» Еще один кивок. «А если бы ты был в полной комплектации, смог бы?» Цербер снова кивнул, нервно дернул хвостом. «Но для этого тебе нужен ошейник?» Еще один кивок в ответ. «Ему нужен ошейник!» — Мирон посмотрел на Харона. «Ошейник в хранилище!» — сказал тот. «Я достану!» На самом деле прикасаться к серебряному ошейнику совсем не хотелось. Но если это нужно для дела, то деваться некуда. ибо ошейник просто так не отдаст. Учинит допрос с пристрастием. А что он ей может сказать? «Знаешь, ба, я тут познакомился с милым призраком дохлой собачки, и ему очень нужен его ошейник». «Ба, женщина прогрессивная, но не до такой же степени. Значит, придется действовать без спроса. Нехорошо, конечно, но что делать? И с Лерой нужно что-то решать. Леру нужно забирать из этого заповедника», — сказал он вслух. «Это не так просто сделать», — Харон покачал головой. «Я приложил столько усилий, чтобы она оказалась здесь, что могут возникнуть вопросы. Опять же, юридические моменты». Мы не являемся ни ее законными представителями, ни ее опекунами. Перевод осуществлялся с ведомо и с посредничеством администрации больницы. То есть ты хочешь сказать, что мы не сможем забрать ее обратно? Обратно это куда? В больницу? В больницу ее не пустят горовой. Это тот еще упырь. Уж прости за сравнение. В лучшем случае переправят ее в Веселовку. А Веселовка... «Это филиал ада на земле, если ты не знал». «В больнице тоже небезопасно». Харон думал о чем-то своем, отвечал механически. «А здесь?» — спросил Мирон с досадой. «Здесь, между прочим, шастает первородная тварь Астра. Кто помешает ей перегрызть Лере горло в перерывах между спа-процедурами и массажем?» Лежавший на земле Цербер вдруг поднялся на лапы, встал перед Мироном. Красное пламя в его глазницах полыхало решительно и ярко. «Что?» — спросил Мирон. «Ты можешь ее защитить?» Пламя угасло, а потом вспыхнуло одиночной вспышкой. «Уверен?» «Еще одна вспышка». «И Астра не сможет ей навредить?» Цербер кивнул. «Он говорит, что может обеспечить Лере надежную защиту», — перевел Мирон для Харона. «Он уже делал это раньше». Голос Харона звучал ровно но в словах его Мирону почудилась тень едва ли неблагоговения. Цербер согласно мигнул. «Астра была здесь все эти дни, но не смогла навредить твоей подруге». Цербер снова согласно кивнул, а потом для надежности еще боднул Харона в бок. «Видишь, он подтверждает мои слова». Тонких губ Харона коснулась едва заметная улыбка. «Он охраняет женщин рода на протяжении многих веков». «Как минимум одна из этих женщин плохо кончила», — сказал Мирон мрачно. «Ты же у нас силен в истории. Помнишь, что стало с первой хозяйкой этой чудесной усадьбы? Вот именно, ее убили». Цербер, до этого спокойно стоявший между ним и Хароном, вдруг ощерился. Шкура на его загривке пошла волной и ощетинилась черными иглами, а в глазницах полыхнуло самое настоящее адское пламя. «Что это было?» «Злость или горечь?» Мирону подумалось, что и то, и другое сразу. «Прости», — сказал он примирительно и даже протянул вперед руку, мысленно готовясь к легкому разряду тока. Или нелегкому, если судить по состоянию Цербера. «Я не хотел делать тебе больно. Прости, дружище». Черные иглы сложились вдоль хребта, длинный хвост еще несколько раз нервно дернулся и обвился вокруг задних лап Цербера, Адское пламя не угасло, но сделалось чуть тише. А потом Цербер мигнул, принимая извинения. «Тогда ты спас кого-то другого». Харон смотрел в ту сторону, где стоял призрачный пес. «Это был ребенок. Девочка, да? Если бы не было девочки, не было бы сейчас всего этого». Он махнул тростью, рассекая клочья тумана. «Твоя прежняя хозяйка...» пожертвовала своей жизнью ради спасения своего ребёнка. Я ведь прав?» Цербер медленно подошёл к Харону, встал на задние лапы, а передние положил ему на плечи. Харон улыбнулся. «Я прав. И ты сделаешь всё, чтобы защитить Леру». Цербер опустился на задние лапы и просто ободнул Харона в грудь. «Переформулирую вопрос», — сказал Мирон с мрачной решимостью. «Я знаю, что ты сделаешь все, чтобы ее защитить. Скажи, ты сможешь защитить ее от астры?» Он ожидал очередной вспышки гнева, но Цербер просто однократно мигнул в ответ. «И кто он вообще такой, чтобы сомневаться в возможностях мифической твари, которая, наверное, и создана-то была исключительно для защиты девочек Бартоне? Проблема лишь в том, что одна из этих девочек Мирону не безразлична настолько, что он готов сомневаться и задавать неудобные вопросы. «Он защищал их веками», — сказал Харон тихо, но весьма убедительно. «Он знает, что делает. Ты должен ему довериться, Мирон». «Да, вот только комплектация у него тогда была покруче», — проворчал он в ответ и тут же добавил, обращаясь уже к Церберу. «Прости, старик, говорю как есть». Цербер мигнул трижды и от сердца окончательно отлегло. Отношения выяснены. Призрачная зверушка не держит на него обиды». «Нам нужен ошейник», — резюмировал Харон. «Попробуем улучшить комплектацию нашего призрачного друга». цербер трижды ткнул его лапой в плечо. Харон удивленно и, кажется, чуть обиженно глянул на Мирона. Тот пожал плечами и не без злорадства улыбнулся.